Глава 27. «Все обо мне». Май 1960 года. «Мальчики и девочки», — говорила миссис Матфорд, когда наступила весна. «Мы с вами запускаем новый проект. Называется он «Все обо мне». Мэт резко втянула воздух. «Пусть каждый попросит свою маму заполнить вот эту схему. Называется она «Родословное дерево». Все, что мама напишет на этом древе, поможет вам больше узнать об одном очень важном человеке. Что же это за человек? Кто может ответить? Подсказываю. Ответ содержится в названии нашего нового проекта «Все обо мне». Подперев ладошками подбородки, дети неровным полукругом сидели на полу у ног миссис Матфорд. «Кто хочет предложить первую отгадку?» — поторопила миссис Матфорд. «Давай, Томми». «Можно, пожалуйста, в тубзик?» «Можно выйти в туалет?» «Нет, нельзя. Уроки сейчас закончатся. Через несколько минут сходишь». «Президент!» — сказала Лина. «Возможно, это президент?» — поправила миссис Матфорд. «Нет, Лина. Ответ неправильный». «Возможно, это Лесси?» — решилась Аманда. «Нет, Аманда. У нас не собачья конура, а родословное древо. Мы беседуем о людях». «Люди — это животные», — сказала Мадлен. «Ничего подобного, Мадлен. Люди — это род человеческий». «А мишка йоги? Это случайно не он?» — спросил кто-то еще. «Возможно, это мишка йоги?» Миссис Матфорд пришла в раздражение. «Конечно, нет. Продословные древо медведей не включаются, а тем более телевизионные. Мы же люди». «Но люди — это животные», — упорствовала Мадлен. «Мадлен». Резко оборвала ее миссис Матфорд. Сколько можно? Что, мы животные? томи вытерщился на мадлен. Нет, мы не животные, цыкнула миссис Матфорд. Но Томми уже засунул пальцы под мышки и начал скакать по классу, вопя как шимпанзе. И! Половина приготовишек тут же последовала его примеру. Ю! Ю! Прекрати, Томми! взвизгнула миссис Матфорд. Всем прекратить! И то живы к директору отправлю. Успокоились все немедленно». И резкостью голоса в купе с угрозами обращения в более высокую инстанцию вынудила детей занять свои места на полу. «А теперь», — жестко сказала она, — «как я уже говорила, вам предстоит узнать новые сведения об очень важном человеке». «О человеке», — повторила она, испопеляя взглядом Мадлен. «Итак, кем же, возможно, окажется этот человек?» Никто не шелохнулся. «Кем он кажется? требовала она ответа. Несколько учеников помотали головами. «Ну ладно, дети, это же вы и есть!» сердито выкрикнула она. «Как? Почему?» слегка встревожилась Джуди. «Что я такого сделала?» «Не глупи, Джуди», взмолилась миссис Матфорд, ради всего святого. «Моя мама говорит, что от нее эта школа больше ни цента не получит». Сообщил заскорузлый с виду мальчонка по имени Роджер. При чем тут вообще деньги, Роджер? Пронзительно выкрикнула миссис Матфорд. А дайте посмотреть на это дерево попросила Мадлен. Разрешите, пожалуйста, прогрохотала миссис Матфорд. Разрешите, пожалуйста, согласилась Мадлен. Нет, не разрешаю! Возопила миссис Матфорд, складывая лист бумаги в четверо, как будто тем самым могла обезопасить его от Мадлен. «Древо предназначено не для тебя, а для твоей матери». «Так, дети», — продолжила учительница, пытаясь взять тебя в руки, — «всем построиться в затылок. Я прикреплю такой документ к вашей одежде. После этого можете отправляться по домам». «Моя мама просит, чтобы вы больше ничего не прикалывали ко мне булавками», — сказала Джуди. «Говорит, что вы дырявите мои блузки». «Врет она все? Твоя мать гадина такая!» вертелась на языке у миссис Матфорд, но вслух она только сказала. «Хорошо, Джуди, твой экземпляр я прикреплю степлером». Дети по очереди ждали, пока миссис Матфорд прикалывал листки к их джемперам, рубашкам или блузам, гуськом выходили из класса и за порогом школы пускались во весь опор, как жеребята, много часов томившиеся на привязи. «А ты, Мадлен, сегодня останешься после уроков». «Давай-ка разберемся», — сказала Гарриет, когда Мадлен объяснила, почему так поздно пришла из школы. «Тебя оставили после уроков за то, что ты сказала учительница, люди — это животные, да?» «Но зачем ты так сказала, милая моя? Это не очень-то вежливо». «Почему?» — растерялась Мадлен. «Мы действительно животные». Гарри про себя засомневалась. «Может, люди и вправду животные?» «Своего мнения у нее не было». «Я тебе так скажу». — начала она. — Бывают случаи, когда лучше не спорить. Учительницу полагается уважать, а значит, порой лучше придержать язычок, даже если ты с ней не согласна. Того требует дипломатия. Я думала, дипломатия — это вежливость. А я тебя о чем толкую? Ну, если она неправильно объясняет. Да хоть бы и так. Мадлен пожевала нижнюю губу. — Ты сама разве никогда не ошибаешься? Вряд ли тебе будет приятно, если кто-нибудь станет прилюдно тыкать тебя носом в твои ошибки, правда же? Наверное, миссис Матфорд просто оробела. По ней не видно было, чтобы она оробила И притом она уже не в первый раз дает нам ложные сведения. На прошлой неделе, например, сказала, что Землю создал Бог. «Многие в это верят», — сказала Гарит. «В это верить и не зазорно». «А ты сама веришь?» «Давай-ка мы с тобой посмотрим, что там в записке этой», быстро нашлась Гаррит, отстегивая булавку от джемпера Мадлен. «Там проект «Родословное древо», — сказала Мадлен, опуская на столешницу свой ланчбокс. «Маме дано задание вписать туда все, что нужно». «Не люблю я такие задания», — пробормотала Гаррит, изучая небрежно изображенный дуб, ветви которого ожидали имен родственников, ныне здравствующих, покойных или давно исчезнувших с горизонта, связанных друг с другом брачными узами, кровным родством или прихотью судьбы. Вот ведь пиявка дотошная. Она тебе судебную повестку часом не пришпилила заодно? — А это обязательно? — ужаснулась Мадлен. — Хочешь знать мое мнение? — спросила Гарриет, складывая листок по прежним сгибам. — Сдается мне деревья эти, жалкая попытка окольными путями вызнать, Что у человека за душой? Обычно сопровождается вмешательством в частную жизнь. Твоя мама до белого колея не дойдет. Я бы на твоем месте этого ей не показывала. Но я ни одного ответа не знаю, даже про папу. Ей вспомнилась записка, которую мама утром приложила к школьному обеду. Школьные библиотекари — самые серьезные педагоги. Если они чего-то не знают, то найдут, где посмотреть. Это не мнение, это факт. Не делись этим фактом с миссис Матфорд. Но когда Мадлен попросила школьного библиотекаря подсказать какой-нибудь кембриджский альманах, та нахмурилась и протянула ей последний номер журнала Хайлайтс. А папе, ты знаешь, немало, возразила Гарри. Например, ты знаешь, что родители его, твои бабушка и дедушка, погибли под колесами поезда, когда он был маленьким и что потом он жил у своей тети, пока она не врезалась в дерево. а Дальше его определили в приют для мальчиков. Забыл название, но звучит как-то по-девчачьи. И что у твоего отца была своего рода крестная мать, хотя крестных и не включают в семейное древо. Упомянув крестную мать, Гарри тут же прикусила язык. Она узнала о только потому, что не упускала ни одной мелочи. Не вызывала сомнений, что крестная это не настоящая, а, так сказать,. «фея крестная». Откуда ей стало это известно? Однажды Кальвин, задолго до знакомства с Элизабет, в спешке умчался на работу, оставив дом нараспашку, и горит, как добросовестная соседка пошла прикрыть дверь. Естественно, как и подобает тем, кто всегда доводит начатое до конца, она зашла внутрь, убедиться, что дом не обнесли. Предпринятый ею по собственной инициативе тщательный осмотр соседского жилья показал, что за 46 секунд, истекших с момента ухода Кальвина, абсолютно ничего не произошло. При этом она сделала для себя кое-какие выводы. Во-первых, Кальвин Эванс – ученый из большой буквы, его портрет красовался на обложке журнала. Во-вторых, он неряха. В-третьих, вырос он в Сиу-Сити, в каком-то церковном приюте для мальчиков, Об этом приюте она узнала только потому, что увидела в мусорном ведре листок бумаги, который, естественно, сразу извлекла. Каждый может случайно выбросить какую-нибудь мелочь, которую на самом деле необходимо сохранить. Согласно письму, приют нуждался в деньгах. Руководство потеряло главного спонсора, человека, который некогда обеспечивал мальчикам естественно-научные образовательные возможности и здоровый активный отдых. В настоящее время приют обращался к воспитанникам прошлых лет. «Можно ли ждать помощи от Кальвина Эванса? Скажите «да». Сделайте пожертвование в пользу приюта всех святых сегодня». Его ответ тоже оказался в мусорной корзине. По сути, там говорилось «да как вы смеете, пошли вы, чтобы вам всем сгнить в тюрьме». «Кто такая крестная?» – спросила Мадлен. «Близкая, знакомая или родственница?» отвечала гарит запихивая свои воспоминания подальше ее обязанность приглядывать за твоей духовной жизнью а у меня она есть крестная нет духовная жизнь а протянула горит откуда же мне знать ты к примеру веришь в то чего не можешь увидеть Ну, я фокуса люблю а я нет сказала горит терпеть не могу когда меня дурачат «Но ты же веришь в Бога?» А жалуй. «Да». «А почему?» «Просто верю, как все». «Моя мама не верит?» «Знаю», — Гарет попыталась скрыть неодобрение. Она считала неправильно это — не верить в Бога. Что за гордыня? С ее точки зрения вера в Бога необходима, как зубная щетка или нижнее белье. Ясное дело... Все порядочные люди в Бога веруют, и даже непорядочные, вроде ее муженька, тоже веруют. Во имя Господа она все еще и состояла в браке с мистером Слоуном, только бремя этого брака несла в одиночку. Так повелел ей Господь. Господь не упускает случая возложить на человека ответственность и старается никого не обойти. И вот еще что. Кто не верит в Бога, тот не верит ни в рай, ни в ад. А ей ох, как хотелось верить в ад. Ох, как хотелось верить, что мистер Слоун отправится именно туда. Она встала. «Где твоя веревочка?» «Пошли учиться вязать узлы». «Я уже умею. Все до единого», — ответила Мэт. «А закрытыми глазами?» «Тоже». «И за спиной? Сможешь?» «Смогу» горет делала вид будто поддерживать странные увлечения Мэт, но, если по совести, она их не одобряла. Девочка не интересуется куклами Барби, не гораздо на шалости. Ей подавай морские узлы, книги о войне да о стихийных бедствиях. Давича она подслушала, как Мадлен пытает городскую библиотекаршу насчет крокотау. Когда, мол, ждать следующего извержения? Как оповестят местных жителей? «Сколько примерно будет жертв?» Она обернулась проследить, как Мадлен работает над своим фамильным древом. Большие серые глаза скользили по голым ветвям, а зубы беспрестанно жевали нижнюю губу. Кальвин тоже вечно губу жевал. Неужто такая привычка по наследству передается? Вряд ли. Гаррит родила четверых. Каждый был не похож на троицу других, а с нею вовсе не имел ничего общего. А что теперь? Все они чужие, разъехались по дальним городам, у каждого своя жизнь, свои дети. Ей хотелось верить, что какая-нибудь железная связь соединит ее с ними навеки веки вечные, но такого не бывает. Над железными связями надо работать и работать. «Кушать хочешь?» — спросила гарит «Сырку нарезать тебе?» Пока она шарила в глубине холодильника, Мадлен вытащила из школьного ранца какую-то книгу. Пять лет в Конго среди каннибалов. Гаррит заглянула ей через плечо. «Милая моя, а учительница знает, что ты это читаешь?» «Нет». Отпусти дальше не знает». Чтение — еще один пункт, по которому у Гаррит возникали разногласия с Элизабет. Год и три месяца назад Гаррит была убеждена, что Мэтт всего лишь притворяется, будто умеет читать. Дети вечно подражают родителям. Но вскоре выяснилось, что Зот не просто научила Мадлен грамоте на сборнике каких-то детских сказок, но и подсовывала ребенку крайне сложное чтиво газеты, романы, журнал, популярная механика. Горец задумалась, уж не гений ли эта девчушка? Отец-то у нее точно был гением. Но нет. Мадлен представляла собой результат неусыпных стараний Элизабет. Зод просто отказывалась признавать какие-либо рамки как для себя так и для других. Когда минул примерно год после смерти мистера Эванса, Гарриет, прибираясь на столе Элизабет, наткнулась на записи о том, как Зод пыталась обучить 6.30 несусветному количеству слов. В то время Гарриет списала это на временное умопомрачение соседки, то есть на скорбь. Но потом, когда трехлетняя Мэтт спросила, не видел ли кто ее раскидайчик, Именно 6.30 в считанные секунды принес и бросил ей на колени эту вещицу. Ужин в 6 представлял собой столь же невероятное явление. В начале программы Элизабет каждый раз утверждала, что готовить очень нелегко, и следующие 30 минут могут оказаться крайне мучительными. «Кулинария – неточная наука», – буквально вчера отметила Зод. «Помидор у меня в руке отличается от вашего». Именно поэтому необходимо взаимодействовать со своими ингредиентами. Экспериментируйте, попробуйте на вкус, пощупайте, понюхайте, присмотритесь, прислушайтесь, проверьте, оцените. Затем Элизабет подробно описала для своих зрителей химические процессы, посредством которых смешивание различных ингредиентов при определенных температурах приводит к замысловатой череде ферментативных реакций и в результате к чему-то вкусному. Пились также беседы о кислотах щелочах и ионах водорода и по прошествии месяца гарет как ни странно начала что то понимать на протяжении всего кулинарного процесса элизабет без тени улыбки внушала своим зрителям что их ждет нелегкое испытание но они по ее мнению люди изобретательные и способные она в них верит странная это была передача не совсем развлекательная но сродни альпинизму Вроде даже удовольствие доставляет, но лишь когда восхождение завершено. Тем не менее, Гарри и Мадлен, затаив дыхание, ежедневно смотрели «Ужин в шесть», полной уверенности, что каждый новый выпуск будет последним. Мадлен открыла библиотечную книгу и теперь изучала гравюру, которая изображала человека, с зубами впившегося другому в бедро. «А люди вкусные?» «О чем я знаю?» гарит раскладывала на тарелке сырные кубики. «Смотря, как приготовить. У твоей мамы, думаю, кто угодно вкусным получится. Кроме мистера Слоуна», — добавила она про себя, потому как у него нутро гнилое. Мадлен кивнула. «Всем нравится, как мама готовит». «Кому это всем?» «Всем ребятам», — ответила Мадлен. «Теперь многие приносят в школу такие же обеды, как у меня». «Надо же!» — удивилась Гарит. «Остатки? Что с вечера не доедено?» «Да». «Их матери смотрит программу твоей мамы?» «Думаю, смотрит». «Правда?» «Конечно», — подчеркнула Мадлен, как будто Гарри туго соображала. Гарри по умолчанию считал, что аудитория программы «Ужин в шесть» невелика. Это подтверждала и сама Элизабет, которая признавалась, что ее шестимесячный испытательный срок близится к концу, что за каждый выпуск нужно биться, и надежды на возобновление контракта почти не осталось. «Но ты же можешь пойти им навстречу», спрашивала Гарри, пряча свое расстройство. Она обожала смотреть программу Элизабет. «Попробуй хотя бы улыбнуться, что ли». «Улыбнуться?» переспрашивала Элизабет. «Разве хирург улыбается, когда вырезает аппендикс?» «Нет». «А ты бы стала от него требовать улыбок?» «Нет». Приготовление пищи, как и хирургия, требует сосредоточенности. Между тем, фил Лебенсмаль настаивает, чтобы я разговаривала со зрителями, как с недоумками. «Я на это не пойду, горит Я не собираюсь поддерживать миф о никчемности женщин. Захотят меня прикрыть? Пускай. Найду себе другое занятие». «Может, и найдешь», — сказала про себя Гарриет. «Да только платить тебе будут в разы меньше». Элизабет, благодаря телевизионным заработкам, Смогла сдержать свое слово. Теперь Гарри работала у нее на платной основе и недавно получила самый первый чек. Стоит ли говорить, что у нее сразу как будто крылья на плечах выросли. Ты же знаешь, я всегда за тебя, осторожно начала Гарри, но ты хотя бы в сделай, что идешь на уступки. Подыграй начальству малость. Элизабет склонила голову. Подыграть? Ну, ты меня понимаешь, сказала Гарри. У тебя голова на плечах есть. А мистеру Пайну и этому хлыщу или бенсмалю это как нож острый. Ты же знаешь, что это за народ, мужчины. Элизабет поразмыслила. Нет, она не знает, что это за народ, мужчины. Такое впечатление, что рядом с ней мужчины, за исключением Кальвина, ее покойного брата Джона, а также доктора Мейсона и, возможно, Уолтера Пайна, всегда проявляли самые худшие свои качества. У них возникало желание шпынять ее, лапать, поправлять, а то есть затыкать ей рот, командовать ею и помыкать. Она не понимала, почему они не могут просто относиться к ней как к человеку и коллеге, как к равной, знакомой, а то и незнакомой, как к обыкновенной прохожей, то есть автоматически проявлять уважение до тех пор, пока не станет известно, что на заднем дворе у нее зарыта куча трупов. Единственной ее близкой подругой оставалась Гарри. Они во многом соглашались, но в том, что касалось мужчин, ни в какую. Гарри твердила, что мужчины представляют собой другой мир, отличный от женского. С мужчинами надо осторожно, они натуры хрупкие и попросту не способны разглядеть в женщине ум или профессионализм, превосходящий их собственный. «Гарри, это-то — возражала Элизабет. «И мужчины, и женщины, и люди. Как люди, мы лишь продукт своей среды». Жертвы нашей никудышной системы образования. Мы сами решаем, как себя вести. Короче говоря, принижение женщин в сравнении с мужчинами, как и возвышение мужчин в сравнении с женщинами, не обусловлено биологическими причинами. Это явление культуры. И начинается оно с двух слов – розовый и голубой. С этого момента все стремительно летит кувырком. Кстати, о никудышных системах образования – Недалее, как на прошлой неделе, ее вызвали в школу по поводу сходной проблемы. Выяснилось, что Мадлен отказывается участвовать в играх для девочек, таких, например, как «Дочки-матери». «Мадлен стремится к тем занятиям, которые больше подходят мальчикам», — сетовала Матфорд. «Это нехорошо. Вы-то сами, очевидно, считаете, что место женщины дома, если судить по вашей...» Она слегка кашлянула телепрограмме. «Так поговорите с дочерью». На этой неделе она изъявила желание дежурить в школьном патруле. И в чем проблема? А в том, что туда принимают только мальчиков. Мальчики защищают девочек, потому что они крупнее. Но Мадлен самая высокая у вас в классе. Это еще одна проблема, сказала Матфорд. Ее рост причиняет мальчикам дискомфорт. Так что нет, Гарит, резко сказала Элизабет, возвращаясь к обсуждаемой теме. Подыгрывать я не стану. Горет чистила запущенные ноготь, пока Элизабет разглагольствовала о женщинах, которые принимают свое подчиненное положение как «неспосланные свыше», будто полагая, что более мелкие тела служат биологическим признаком мелкого ума, что они от природы неполноценны, хотя и очаровательны. «Хуже того», — объясняла Элизабет, — «многие женщины внушают подобные убеждения своим детям, используя такие фразы, как «мальчишки есть мальчишки» или «чего хотеть от девочек». «Что у женщин в голове?» – требовательно вопрошала Элизабет. «Почему они принимают эти стереотипы и, более того, увековечивают? Неужели они не знают о доминирующей роли женщин в скрытых племенах Амазонки? Разве Маргарет Митт нынче не печатают?» Умолкла она лишь тогда, когда Гаррит встала, давая понять, что не желает больше слушать малопонятные длинные слова. «Гаррит! Гаррит!» Окликала Мадлен. Ты меня слушаешь? Гарри, что с ней случилось? Она тоже умерла? Кто она? Рассеянно спросила Гарри, сокрушаясь, что никогда не читала Маргарет Мид. Не эта ли дама написала, унесенная ветром? Крестная. Ах, вот ты о ком, протянула она. Понятия не имею. И вообще, в строгом смысле, это могла быть вовсе не крестная и даже не крестной. Но ты же сама говорила. Ты кто была фея крестная, которая помогала деньгами приюту, где вырос твой папа? Я только ее имела в виду, фею крестную. И она, хотя это вполне мог быть крестный отец, между прочим, то ли он, то ли она, в общем, давали деньги на всех воспитанников приюта, не только на твоего папу. И кто же это все-таки был? Без понятия. Да Какая разница? Так ли это важно? Окрестная по-научному называется филантроп. Состоятельный человек, который дает средства на благое дело. Например, Эндрю Карнеги на библиотеке его имени. Хотя тебе полезно знать, что филантропия создает лазейку для уклонения от налогов, поэтому ее не всегда вершать в ущерб себе. У тебя других уроков, что ли, нет, Мэт, Кроме этого треклятого древа. Пожалуй, напишу-ка я в папин приют, и узнаю, кто такой был этот фей крестный. Тогда я смогу внести его имя в фамильное древо, хотя бы в виде желудя. Не целую ветвь, а так. Нет, во-первых, на фамильном древе желуди не растут. Во-вторых, крестные, то есть филантропы, это частные лица. В приюте нипочем не раскроют имя благодетеля. И в-третьих, про филантропа нельзя сказать ни не фей крестный», ни фея крестный отец», Фея всегда женщина. «А иначе получится организованная преступность?» — спросила Мадлен. Разрываясь между изумлением и досадой, Гарри шумно выдохнула. Суть-то в чем? Крестных родителей на фамильном древе не изображают. Во-первых, это не кровная родня. Во-вторых, они себя не рассекречивают, иначе их на части станут рвать, требуя денег. Но таится нехорошо. «Когда как?» «А у тебя есть тайны?» «Нет», — солгала Гаррид. «А у моей мамы, как думаешь, есть?» «Нету», — ответила гарит и в данном случае не покривила душой. Как бы ей хотелось, чтобы Элизабет держала свои тайны или хотя бы мнение при себе. «А теперь давай заполним это древо, чем Бог на душу положит. Учительница все равно не разберется, А мы с тобой еще успеем посмотреть мамину программу. Хочешь, чтобы я соврала? Мэт. Гарит начала досадовать. Разве я велела тебе говорить неправду? А разве у феи нет крови? Конечно, у феи есть кровь, взвизгнула гарит и прижала колбу ладонь. Давай на время прервемся. Иди воздухом подыши. Но позови 6.30, в мячик с ним поиграй. «Мне ведь еще задано фотографию принести Гарриет», — добавила Мадлен, «чтобы на ней была семья в полном составе». Под столом шесть тридцать положил голову на ее острую коленку. «Семья в полном составе», — подчеркнула Мадлен. «Это значит, что на снимке обязательно должен быть и мой папа». «Нет, совсем не обязательно». Шесть тридцать вылез из-под стола и направился в спальню Элизабет. «Если не хочешь играть в мячик, бери с собой 6.30 и вступайте в библиотеку. У тебя книжки давно просрочены. Как раз успеешь вернуться к маминой передаче». «Не хочу». «Ну, знаешь, иногда нам всем приходится что-нибудь делать через «не хочу». «А ты что такого делаешь через «не хочу»?» Горит закрыла глаза. Она представила себя мистера Слоуна.